Глава тринадцатая «Я не видела кречет уже, наверное, лет семь», — продолжала королева Пурпур вкратчивым светским тоном. Но в глазах ее пылала бешеная ярость. «Как мило будет, наконец, встретиться!» Страшный хвост злобно хлестнул по каменному полу. «Со всеми дорогими друзьями сразу!» Глин стоял к ней ближе всех. Шагнув назад, он расправил крылья, прикрывая остальных. «Пусть только попробует. Сначала ей придется переступить через него. Лишь бы только никто не заметил, как дрожат у него лапы!» «Ты проследила за нами!» — выдавила цунами. «Зачем трудиться?» — усмехнулась королева. «Если кто-то так любезно подал нам дымовой сигнал. Взял и пригласил в гости!» «Великолепная идея!» «Идея была моя!» — с горечью подумал Глин. «Я все испортил, как всегда!» «Кто... кто ты?» — пискнуло солнышко. «Да это уже просто оскорбительно!» — нахмурилась гостья. «Насколько я понимаю, вы живете здесь, под горой» а значит, на моей земле. Я самая важная персона на сотни миль вокруг. Как смеете вы меня не узнавать?» Она гордо изогнула шею и расправила крылья, украшенные драгоценностями. «Небесная королева Пурпур!» — выдохнул потрясенный звездокрыл. Он низко согнулся, скрестив передние лапы и коснувшись головой пола. — Ну, так-то лучше, — произнесла Алая Дракониха, подходя ближе. — Клянусь тремя лунами, тут ногу сломаешь в темноте. Окинув взглядом пещеру, она заметила мешок и небрежно дохнула огнем. С бессильным отчаянием звездокрыл смотрел, как пылают его любимые свитки. грин чуть сдвинулся, стараясь прикрыть одновременно его, солнышко и ореолу как не хватает роста!» Королева прищурилась. «Ого! Да тут ночной!» Отбросив земляного дракончика как связку хвороста, она приподняла одним когтем подбородок звездокрыла и вгляделась. Глин упрямо поднялся и шагнул было ближе, но звяканье брони и угрюмые морды небесных, уже толпившихся в пещере, «Заставили его остановиться». «Недоросток! И десяти лет не исполнилось!» — хмыкнула Пурпур, поворачивая ночного дракончика перед собой и ощупывая, будто корову, предназначенную на обед. «Скажите, как интересно! Они же никогда не выпускают их раньше времени. Боятся запятнать свое хваленое совершенство!» Она презрительно дохнула дымом. Звездокрыл закашлялся. — Ни разу не выпускала на арену ночного. Вот потеха будет. А ну-ка скажи, что я сейчас думаю? В глазах звездокрыла плавал смертельный ужас. Королева усмехнулась. — Что, трудновато? Немного подскажу. Я думаю, с какой-то стать вдруг ночной, морская и земляной прячутся под моими горами. А с ними еще те двое, которых земляной так доблестно прикрывает. Хвост драконихи щелчком вытянулся в сторону солнышка и ореолы. Королева наклонилась к звездокрылу, и глин вздрогнул. А не замешано ли тут некое пророчество? — Что там за шум? — донеслось из коридора сонное бормотание. Бархан Хромая вошел в пещеру и застыл на месте при виде небесных. Его черные, как угли, глаза повернулись к королеве, и Глин впервые увидел в них страх. — Ласт! — — заорал песчаный дракон, бросаясь вперед. — Стой! — крикнула солнышко. — Они сильнее! Песчаный не слушал. Доковыляв до королевы, он отпихнул ее в сторону. — Не смей их трогать! — бешено прорычал он. — Это наши драконята! Извернувшись в воздухе, она с шипением приземлилась на все четыре лапы. — Теперь они мои! — и бросилась в бой! Морской дракон вбежал в пещеру как раз вовремя, чтобы преградить путь остальным небесным. Хвостом он сразу сбил с ног троих, а когтями пропорол брюхо четвертому. Глин впервые видел, как дерется ласт, и был потрясён. «Держись подальше!» — бросил он солнышко и повернулся к ориоле. «А тебе самое время снова исчезнуть и позволить вам снова умирать за меня? Нет уж, спасибо!» Оттолкнув его, радужная кинулась туда, где цунами бок о бок с ластом дрались с небесными. Глин ухватил солнышко за шиворот и толкнул на высокий камень. Потом присоединился к друзьям. «Погоди, я с вами!» — крикнула она вдогонку. «Они священные!» — задыхался бархан с трудом, поднимаясь из осколков разбитого сталагмита. Несмотря на обманчиво малый рост, Пурпур -пур была сильнее. Да и старые раны мешали песчаному калеке. — Это драконята судьбы! — продолжал он, волоча за собой помятое крыло. — У них особое предназначение! Оставь их в покое! — А может, мое предназначение — поиграть с ними? — расхохоталась небесная. Длинные когти молнии полоснули по обрубку лапы, и бархан взвыл от боли. «Ну да, так и есть! А вообще мне плевать на судьбу и на всякие там дурацкие пророчества!» Новый удар когтистой лапы распорол песчаному крыло, вскрывая старые шрамы. «А кроме того, — продолжала алая дракониха, — эти поганцы разозлили меня и ухитрились сбежать!» Такое случается нередко, только знаешь что? Я рано или поздно нахожу всех, даже если приходится ждать семь лет. Она схватила песчаного калеку за горло и прижала к стене. Правда, кречет? Кречет стояла в дверях. Глин споткнулся от неожиданности, и Небесный, с которым они дрались, тут же опрокинул его и прижал к земле мощными лапами. Битва уже затихала. Небесные одерживали верх. «Бедная, бедная Пурпур!» -пур — ядовито усмехнулась рыжая дракониха. «Все только и делают, что злят тебя. Ну что ж, вот она я, бери! Только отпусти остальных, что с них толку?» На драконят... Она даже не посмотрела. Глин, хрипя, с трудом повернул голову и встретился взглядом с цунами. Кто бы мог предположить, что Кречет пожертвует собой ради них? Выходит, все правда, и она на самом деле жила ради них, хоть и ругалась. Королева прищурилась. — Что я слышу, Кречет? Раньше ты нарушала приказы а теперь сама их отдаёшь мне?» «Я не буду драться, — невозмутимо заявила рыжая, — и сама пойду с тобой, только отпусти их. Какое дело небесным до этих драконят?» «Да ты пойдёшь со мной. Думала, у тебя есть выбор? Смешно!» «Впереди столько интересного! Суд! Потом казнь! А что касается этих...» — она указала концом хвоста на Глина и его друзей. «Неужели ты ждешь, что я откажусь от такого подарка?» — кречет, фыркнула. «Тоже мне подарок. Совершенно бесполезны. Все до одного!» «А я еще и неправильная!» Пискнуло солнышко, сжавшись на верхушке камня. Задумчиво поиграв длинным языком, королева выпустила из пасти клуб дыма. «Для моей арены требуется свежая кровь. И потом было бы так грустно расстаться с ними. Боюсь, я не переживу разлуки». Глин дернулся в попытке освободиться, но могучий небесный дракон даже не двинулся, лишь презрительно глянул на корчащегося пленника. — Вот бы сейчас разбудить в себе кровожадное чудище! — подумал земляной дракончик, но не ощутил изнутри никакого отклика. — Забирайте всех! — скомандовала Пурпур. -пур. — Кроме этого, разумеется... Она легко встряхнула бархана, будто он ничего не весил. Раненый бессильно цеплялся за ее лапу. Выпученные глаза его налились кровью. — Что толку от калеки, который не может летать? — Почему ты сам не убил себя, песчаный? — Так и быть. Помогу. — Нет! — пронзительно выкрикнула солнышко, спрыгивая с камня. Но было уже поздно. В тишине пещеры раздался отвратительный хруст. — Бархан! Солнышко протиснулось к телу и скорчилось рядом, обнимая лапами. — Бархан, проснись! Она принялась его трясти. Изодранное крыло безжизненно билось. Чешуя со скрипом царапала пол, но черные глаза оставались пустыми. Королева сломала несчастному шею. Глин застыл от ужаса. Он не смог бы пошевелиться, даже если бы Небесный убрал лапу. «Бархан мертв, и все из-за меня. Это я придумал дымовой сигнал и привел сюда врагов», — думал он. «Кому еще суждено погибнуть из-за меня?» Кречет вдруг бросилась к ласту, отпихнула стражей и толкнула его к реке. «Доложи когтям!» крикнула она. Прежде чем кто-либо опомнился, тот скатился по склону и бросился в воду, окатив брызгами всех, кто был в пещере. Глин не успел проморгаться, как морской дракон уже исчез в глубине. Как же он протиснется в дыру, в узкий туннель? «Вот даже как!» — рассмеялась королева, отряхиваясь. «Надеюсь, доблестные когти мира решатся пойти на приступ» моего дворца. Ох, и повеселимся! Особенно потом, когда захватим их тепленькими. Небесные принесли цепи и стали связывать драконят. Глин поймал взгляд Ореолы. «Прячься!» — шепнул он. Она сердито тряхнула головой. «Нет, я с вами!» Под грузом тяжелой цепи головы и крылья обвисли. Цепочка пленников медленно брела по туннелю из пещер на свет. Солнце стояло уже высоко, заливая горную страну жарким сиянием. Глин поднял взгляд. Высоко в небе, словно кусочек прошедшей ночи, кружила черная тень. Вот она сделала последний круг и скрылась за дальними пиками. Провидец не собирался их выручать. Ночные драконы никогда не пачкали лапы войнами и сражениями, предоставляя исполнять свои пророчества другим. На сердце углина было тяжело. Свобода была так близко, а теперь все стало еще хуже и намного. Горные пещеры казались драконятам тюрьмой, но не шли ни в какое сравнение с той судьбой, что ждала их в лапах, Небесной королевы.